Глава сорок «Считаю дни, когда ваши друзья покинут Академию. Даже вас одной слишком много для этих стен», – произносит мрачно Нот, глядя на меня. «Так мы приберемся, не волнуйтесь», – суетливо поднимая стул. «Видите, уже начали». «Мартин!» – снова кричит ректор. «Ко мне в кабинет! Живо! И друга чешуйчатого захвати!» «Да что такое? Сегодня все решили поиздеваться над моим славным родом!» Бурчит Вальдемар себе под нос. Ударяю его локтем в ребра. «Иду я, иду!» «Привет, Анжель!» – здороваюсь с секретаршей Нота. «Красивые сережки!» «Мартин!» – следует незамедлительно от ректора. «Ладно, потом поболтаем!» – посылаю извиняющуюся улыбку, Анжель. «Итак, что скажете в свое оправдание?» Нот присаживается за свой стол, оставляя нас с Вальдемаром стоять. «Это моя вина, ректор», — начинает дракон. «Моя и Реджинальда. Я уверен, что он не будет отпираться. Как только поможет Кристине, придет с повинной». Чуть приоткрываю рот от удивления. Вальдемар, как всегда, благороден. Но я не могу стать причиной его изгнания из Академии. Ему остался только этот год. Я не позволю разрушить будущее. «Не слушайте его, господин Нот!» Выхожу вперед. «Он ни при чем, это все я». «И ваш блондинистый друг, я полагаю». «Верно!» – чуть подумав, соглашаюсь. Реджу тоже осталось немного доучиться, но он ведь за правду виноват, а значит, пускай отдувается. «Нет, Далию не трогайте, это все мы!» – снова выступает Вальдемар и заслоняет меня собой. «Ох, как вы мне надоели! Вы даже не представляете!» – вздыхает Нот. «Когда я уже избавлюсь от вас?» «Не надо, ректор! Не разрушайте будущее Вальдемара! Позвольте ему доучиться в Академии!» – выкрикиваю из-за спины дракона. «Впору начинать одиночный пикет, не лишайте карьеры». «Вы обязаны оставить на учебе Далию. У вас очень мало одаренных ведьм. До половины третьего курса ей в подметке не годится». «Хватит, прекратили оба!» – прерывает Носнот. «Никто сегодня не покинет академию. А жаль!» Он встает из-за стола и начинает ходить взад вперед по кабинету. «Мартин, у ваших друзей своеобразный иммунитет после прошлогоднего случая». Поскольку я их ошибочно обвинил, они доучиваются на третьем курсе, чтобы не случилось. О, надо же, здорово. Вы очень справедливый руководитель. Киваю с умным видом. Эх, я могла не возникать. Взяли бы вину на себя. Вашу подругу, Вальдемар, я также не выгоню. Как вы верно заметили, таких, как она, единицы. Но это не значит, что я не смогу ухудшить вашу жизнь в Академии. Ректор повышает голос, заглушая мой радостный вопль. «Сегодня целый день работаете в столовой. Столы расставите, подметете, полы помоете, потом посуду». «Конечно, мы все сделаем», — спешу согласиться. «Без магии. Я надену на вас блокирующие браслеты, завтра вечером сниму», — добавляет Нот, защелкивая на наших с Вальдемаром запястьях металлические ободки. «Нам два дня работать?» — спрашиваю упавшим голосом. «Нет, завтра меня не будет в Академии. Хочу быть уверен, что здание останется на месте. И друга вашего Белобрысова тоже жду. Монаршим особам вдвойне полезно ощутить, как живут обыкновенные подданные». «Конечно, как скажете. Мы пойдем Реджинальду передадим», — говорит дракон и буквально выталкивает меня из кабинета. «Ты чего?» — спрашиваю возмущенно. «Ничего. Пререкаешься постоянно. Он мог передумать и на неделю нас без магии оставить. Тебе оно надо?» «Не надо, и вовсе я не пререкаюсь», — добавляю обиженно. «Идем, горе мое, тяжелый рабский труд не ждет».